Глава девятая «Я тебе говорю, дело верное. Обставим так, будто стая их встретила, и всё, концы в воду». Шептел — обладатель хриплого, паркуренного голоса. Опера решил, что для удобства будет называть его окурком. «А если увидит кто? Три замчужины, это тебе не килограмм карамелек». Отвечал второй. Его диверсант окрестил картавым из-за специфической буквы «Р». «Да кто там увидит?» «Заберём и свалим сразу. Скажем, что на профилактику три ездили. Перед этим симптомы разыграем». «Так и глупо вон же набивают», — сомневался Картавый. Опер прижался к стене, затаив дыхание, стараясь не выдавать своего присутствия. Интрига, диверсия, наёмнику эти слова были очень знакомы. Он буквально кожей почил какую-то зарождающуюся подлость. «Три жемчужины», «Три сучка, «Профилактика», «Краван». Обрывки фраз складывались в тревожную картину. «Группу набирают, да. Хе-хе». хрипло засмеялся. «Но мы же не дураки. Скажем, решили вспомнить молодость. Был и сами хотим, мол, мы недалеко, да и плохо совсем. А группу недели две ждать. Возьмем машину, сделаем вид, что едем по кластерам прогуляться. А потом хлоп, никто и не заметит». Картамы, судя по звуку, чего почесал подбородок. А если ментат плавеет, а Сажа не лоханка, она почует подвох? Да есть метод один. Я тебе потом ласкажу. Почует. Будем болеть. У меня контакты есть у муров. Если что, спрячемся там. А эти жемчужины мчужины... Чёрт, мы же не последние ублюдки, чтобы всю жизнь за копейки вкалывать. Тишина. Потом последовал тяжелый вздох. «Ладно. А если что, я тебя пелвым сдам». «Договорились». Послышался крепкий хлопок по плечу. Опер медленно отступил в тени и задумался. «Надо предупредить ребят. Но сначала разобраться, что это за жемчужина и караван. Хотя нет, без пса это узнать сложнее». Но сперва решил все-таки поужинать, справедливо рассудив, что прямо сейчас эти двое никуда выдвигаться не станут. Баба Маша уже ждала его, помешивая длинные деревянной ложкой в большой желтой кастрюльке кипящие варивы. Диверсант вошел в столовую, где его сразу встретил аромат жареного мяса и свежего хлеба. Запах, от которого даже усталость, казалось, отступила на второй план. Баба Маша стояла у стола, вытирая руки о передник. На этот раз ее волосы были собраны в небрежный пучок, а на щеках играл румянец от плиты. «Ну что, стрелок, навоевался?» – усмехнулась она, указывая на стол. «Садись, пока не остыла». На столе дымилась вкуснейшая домашняя еда. Жареная картошка, хрустящими ломтиками с чесночком и гуляш из какого-то мяса. Говядина? Оленина? Лучше не спрашивать. Темно, с луками, морковью, загущенной мукой. Рядом лежали соленые огурцы из своей бочки. Как сказала повариха, крепкие, с укропчиком и хреном. Тоже стояла глина кружка с чем-то мутноватым, то ли квас, то ли домашнее пиво. Опер сел и подхватил ложку, что лежала на потрепанной, но чистой салфетке. Первый кусок хлеба он макнул в соус от мяса. «Ты что же это, в ресторане каком работала?» Пробормотал он с полным ртом. Баба Маша фыркнула, наливая себе чай. «От мужа сбежала. Он у меня поваром стал в Эппл и меня научил заодно. А потом рейдеры его шлепнули после того, как он заурчал. Ну тогда меня в стопе пристроили». Она замолчала. Потом резко стукнуло кружкой о стол. «Ешь давай. Не разнющивай меня тут. Мертвым не поможешь, а живым надышаться надо». Мужчина кивнул. Действительно, чего обередить старые раны. А потери, если не родных, то близких людей уж точно были тут у каждого второго. Он замолчал и принялся за еду. Еда была чертовски хороша, а напиток... Им оказалось некрепкое пшеничное пиво. Приятно холодил горло. Опер задумался, машинально отхлёбывая из кружки. А мысли всё крутились вокруг жемчужин. Трясочки и пары подонков, которые явно задумали что-то нечистое. Но сначала ужин. Потому что на пустой желудоке драться и думать было куда сложнее. После ужина, сытно рыкнув, Опер отправился в комнату. Лёг на койку и закинул руки за голову. Ему не терпелось рассказать своим, что он услышал. А потому бесцеремонно принялся расталкивать Свена и Шелеста чтобы тут же выложить им всё, что узнал. Шелест проснулся от того, что кто-то грубо тряс его за плечо. Перед глазами мелькнуло возбуждённое лицо опера, освещенное тусклым светом лампочки, что болталось под потолком. «Просыпайся, шеф, просыпайся! У меня такая информация есть!» Свен уже сидел на своей койке, потирая сонные глаза и бормоча что-то невнятное. Его невозмутимое лицо сейчас выражало редкую для него досаду. «Чёрт, опер!» «Ты же знаешь, я после этих тренировок, как выжатый лимон». Шелест опустил ноги на пол и потянулся. Где-то в районе шеи отчетливо хрустнуло. «Где-то пожар? Если нет, то какого черта ты меня разбудил?» Но Опера не слушал. Он буквально пылал от возбуждения. Его пальцы нервно постукивали по ножным висящим на поясе. «Я их слышал. Окурок и кортавы. Они что-то задумали. Жемчужины, трясучка, какая-то профилактика. Они хотят украть жемчуг и свалить!» Шелест резко сел. Сон как рукой сняла. «Какой жемчик У кого украсть? Какой окурок? Ты же не куришь!» спросоня он решительно ничего не понимал. «Да не знаю я, какой-то караван. Эти хотят всех убить!» Снова затараторил опер, попутно объясняя, кто такие окурок и кортавы. «Ты уверен?» «Как в том, что ты шеф, болван!» Опер сверкнул глазами. «Они говорили про жемчуг, про то, что осу обмануть могут. Планируют все обставить, как нападение стаи, а потом смыться к мурам!» Свен медленно провел рукой по лицу, собираясь с мыслями. «Если это правда, нам надо бы все проверить, но без шума». Шелест уже вскакивал на ноги, хватая куртку. «Значит, идем к псу? Без него тут не разобраться». «Нет», — неожиданно сказал Свен. «Сначала выспимся. Что за дурь? Бегать по ночам и привлекать к себе внимание. А утром уже и решим, кому и зачем этот жемчуг». Он хитро улыбнулся. «Совести у тебя нет, лишь бы ограбить кого», — отозвался Шелест. «Ну да. А дома у родокопов всегда спрашивали, а можно вас ограбить?» — ухмыльнулся Свен. «Сам-то никогда не отказывался от платины». «Да и грабить грабителей!» — подключился опер. сам Стик «Ага, лично тебе и велел. Пришёл и как давай велеть!» Пробурчал командир, но было понятно, что он сдался. Опер злорадно потер руки. «Значит, терпим до утра?» Было видно, что только намекни, как он помчится разбираться с окурком и картавым. «Отбой!» Кивнул шелест, тут же рухнув обратно в постель. Только ботинки скинул. До утра они никуда не денутся. Утром, наскоро закинув себе по глазуня сосисками, отряд отправился к псу. И вскоре они уже сидели на кухне, подтягивая ароматный кофе. «Говоришь, лиц ты их не видел». Лицо рейдера выражало крайнюю степень обеспокоенности. Опер помотал головой. «Не видел». «А голоса? Если еще раз услышишь их голоса, сможешь узнать?» Пес подался вперед, сцепив пальцы в замок. «Шуточное ли дело? Ограбить караван соседнего стаба? Про то, что к ним едут, не знал даже пес его команды. А значит, что?» «Значит, утечка идет из администрации главы Дикого. Интересно. И кто же у него в крыса записался?» Рейдер задумался. «Явно кто-то, кто имеет доступ к такой информации. А это значит, что у тесака кто-то скурвился». Он резко подорвался на ноги и скомандовал. «Идемте. Вам в администрацию все равно нужно гражданство оформить. А я к тесаку загляну. Он это знать должен». Может, он и скажет, кто из его окружения может стучать. Четыре чашки практически одновременно стукнули о стеклянную поверхность стола. Наемники стали и последовали за псом. До администрации было недалеко. Погода стояла хорошая, потому пошли пешком. Дошли быстро. И пока троица с воодушелением стала терзать секретаря вопросами о гражданстве, пес зашагал наверх к кабинету главы. «Говоришь, знают люди про караван?» Тесак озабоченно потер переносицу. «На днях из дружного к нам неправда выйдет караван. Ты же, наверное, в курсе, что наши ребята месяца четыре назад знахаря свежего нашли?» Панк его обучил уже. «А в дружном своего нет. Вот они предложили нам уступить им плюшку за три красных жемчужины». Мужчина достал сигару, ловко отрезал у нее кончик и раскурил. По кабинету попал запах дорогого табака. «Не морщись. Знаю. Не любишь ты это дело, но сам понимаешь, нервы Продолжал глава. «Ах, но кто мог сдать?» Пес видел, что теса крепко задумался. А это могло значить лишь одно. То, что о караване знали самое доверенные лица, и кто-то из них оказался предателем. Рейдер молча наблюдал, как дым сигары клубится в воздухе, образуя причудливые узоры. Он ненавидел этот запах. Слишком сладкий. Слишком богато для их суровых будней. Но сейчас было не до того. «Три красных жемчужины за плюшку», — проговорил он, усмехаясь. «Щедро, слишком щенра Тесак глубоко затянулся. Его глаза сузились. «Хороший знахарь того стоит. А плюшка хороший. Она и соблазн велик. Три жемчужины. Это тебе не хрен, Рубера? Кто-то нас сдал. Кто-то, кому я доверял». Тишина. Даже тиканье часов на стене звучало громко. Глава медленно перебирала в голове всех, кто был в курсе. «Гордей, моя правая рука, но тот скорее умрет, чем предаст. Оса? Нет, она потеряет слишком многое». Бормотал себе под нос глава стаба. «Муха — секретарь, мать его, за ногу. А... Муха всегда был темной лошадка слишком он скрытный. А курок и картавый. Внезапно выдохнул пёс. Опер говорил, что они избывал их. Характерные оговорки. Нужно дать парню как-то послушать всех коллег, которые отошли от рейдерства. Тесак резко поднял голову. «Что?» «Сегодня ночью парень из этих космонавтов подслушал их разговор. Они что-то шептались про три жемчужины и три сучку. Говорили, что обстоит всё, как нападение стаи, а значит, они хорошо знакомы с заражёнными». «Плюс хотят якобы вспомнить былое». Стук кулака по столу. Сигара, лежащая в пепельнице, подпрыгнула. Пепел рассыпался по документам. Тесак вскочил. Его лицо искатило ярость. «Я этих ублюдков сам лично...» Пёс перехватил его взгляд. «Нет. Если они уже договорились с кем-то у муров, значит, у них есть план на случай провала. Надо действовать тихо». Тесак замер, потом медленно выдохнул. «Что предлагаешь?» Пес оскалился. В этот момент он и правда напоминал собаку. «Пусть думает, что мы ничего не знаем. А когда караван выйдет, мы подстрахуем, встретим их. С кем? Да с космонавтами и встретим. Посмотрим, как раз ребята в деле». Тесак замер, потом хрипло рассмеялся. «Чё что возьми, пес?» План был прост. Дать предателям ощущение, что они все контролируют. Узнать, кто собирается на профилактику без группы. Устроить ловушку в пути. Пёс уже представлял, как он размазывает мозги предателей по Стиксу. Тонким слоем, как паштет по хлебу. «Одно условие», — внезапно сказал тисак «Сберечь плюшку. Он — большая ценность. Эти два ублюдка. Пусть Стикс решит, что с ними будет». «Сберечь?» — не въехал в суть пёс. «Ты куда его собрался отправить?» «Я не сказал». Рассеянно спросил тесак, подхватывая сигару. Договорились встретиться на полпути, обменяться и назад, чтобы времени тратить и не рисковать лишний раз. Слушай, пёс возбуждённо вскочил на ноги. Он же не один поедет. Так давай к ним в группу сунем одного космонавта. А что? Их пока никто не знает. А на случай вопросов ты приказал. А я уже со своими устрою ему упрям тёплый приём. «Опера», — предложил глава стаба. Он голоса знает. Может опознать этих гавриков. Пес кивнул. Игра началась. Когда Рейдер спустился вниз, отряд все еще воевал с мухой. Тот ни в какую не хотел заполнять им документы на гражданство. Пришлось подойти и ревкнуть. Секретарь тут же весь съежился, побледнел и сунул с недовольным видом три листа анкет. Пес, прищурившись, стоял и разглядывал муху, будто видел того в первый раз. Рейдер медленно прошелся от стены к столу. Его тяжёлые ботинки глухо стучали по деревянному полу. Он не сводил глаз мухи, и тот, почувствовав этот взгляд, ещё больше жался в своём кресле, будто пытаясь стать незаметным. «Что-то не так?» — спросил пёс, намеренно растягивая слова. «Что так долго? Я тут до вечера сидеть не собираюсь». Муха проглотил комок в горле. Его пальцы замерли над бумагами. «Нет. Всё в порядке, просто... процедура «Формальности?» Пёс наклонился, упершись ладонями в стол. Его тень накрыла секретаря. «Формальности?» — повторил он, словно пробуя это слово на вкус. «А то, что ты второй час тут копошишься, это не формальности? Может, тебе особые условия нужны, а? Или просто на хлеба захотелось? Не устал тут бумажки перебирать?» Муха заметно вздрогнул. Его глаза забегали по сторонам, будто ища поддержки. Но граждане, сидевшие в приемной, знали крутой нрав рейдера, а потому сделали вид, что ничего не замечает «Я… я просто выполняю инструкции. Есть правила», – промямлил секретарь. «Инструкции?» Пес резко выпрямился. «Интересно! А есть инструкция, как поступать с предателями?» Как будто между делом спросил он. Тишина. Муха побледнел так, что стал похож на бледную тень. Его губы задрожали, но он не издал ни звука. Пёс не стал ждать ответа. Он развернулся и бросил через плечо. «Заполняй бумаги, быстро! Нам этих сосунков учить!» Муха заметался, его руки затряслись, когда он торопливо начал чергать ручкой по документам. Шелест и Свен переглянулись. «Кажется, пёс подозревает этого задохлика. Вам так не думается?» Тихо пробормотал Шелест. Опер и Свен кивнули в ответ. Закончив с бумагами, они получили дополнение к мент-отметкам и были свободны. «Думаешь, это он?» — спросил Шелест, подходя к рейдеру. Пес не ответил. Он стоял у окна. Его спина была напряжена, а руки сжаты в кулаки. Постояв еще пару минут, он обернулся. «Не знаю. Пойдемте в банк. Откроем вам счеты и будем думать дальше». До банка дошли быстро. Он был тут же, просто с другой стороны здания. Отстояв очередь, дали на хранение лишние спораны. Горох решили оставить себе, дары прокачивать. Жемчуг тоже светить не стали, ни к чему это было. Его еще с утра зашил в пояс шелест. После оформления всех бумаг они получили три карточки. Спораны было решено поделить на троих, чтобы у каждого был свой счет. Им объяснили, как ими пользоваться и отпустили. Рейдер пригласил мужчин к себе. Требовалось обсудить детали вылазки. В доме они по-быстрому приготовили нехитрый обед из макароны и тушенки. Усели за столы и принялись говорить. Говорили долго. Деталей было много. За столом собралась вся команда пса. Они долго думали, как им выведать, кто из коллег замешан. Предлагали то одно, то другое. Наконец заговорил опер. «Им нужно будет найти причину покинуть стаб, так?» Все кивнули. «Вдвоем караван им не положить, так?» Снова всеобщее согласие. «А значит что? У них есть сообщники. Нужно просто проследить за теми, кто в этот же день свалит большой группой или вдвоем. Но вряд ли сообщники у них здесь. Скорее всего, подключат этих самых муров». Диверсант перевел дыхание. «Людей на органы и под нож, жемчуг этим дельцам. Но мы не дадим. У нас будет фактор неожиданности. нас -то они точно не ждут». Пес согласился с ним. И правда. «Зачем городить окорота, вызывая лишние пересуды, когда можно просто следить за выезжающими из стеба?» «Ты голова», — похвалил он будущего рейдера. «Грамотно мыслишь. Но для тебя будет другое задание».